Лук со снятой тетевой стоял в углу рядом с луками Метта и Перрина, длинный на две ладони выше юноши посох. Ранд сам вырезал его вскоре после возвращения в Фалдара. И кроме него лишь Лан и Перрин могли натянуть его.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 При этой мысли кожу защипало. С него уж хватит, а седай, на всю жизнь здравомыслящего человека. Одной и так хватило по горло. Все сказания твердят об этом, и он твердо это знал, но Рант удивился, когда ноги понесли его к внешнему двору. Скорее всего, увидеть легендарный Тарвалан ему никогда не доведется».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 Ранд потянул тяжелую окованную железными полосами дверь, ведущую во внешний двор цитадель, и шагнул в тишину. Народ густо усеивал дорожки для часовых поверху каждой стены,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 невозмутимые асседой, игнорировали любопытствующих, все внимание обратив на паланкин, находящийся теперь в центре крепостного двора. Несущие его лошади вели себя так спокойно, будто их держали под узцы конюхи, хотя возле паланкина стояла лишь одна женщина. Лицо ее было лицом асседой, и она не обращала на лошадей никакого внимания. Перед собой обеими руками она держала вертикальный жезл,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 черный ястреб Шайнера, рядом с лордом Фалдара, Ронан, высохший от прожитых лет, но высокий по-прежнему. Высокий жезл Шамбаяна увенчивали три лисицы, вырезанные из красного аватина. По рангу и полномочиям Шамбаян Ронан был ровней Шатаян Элансу, но Элансу оставляла ему лишь распоряжаться церемониями и секретарствовать у лорда Агельмара. Кисточки-прически обоих мужчин были белыми, как снег. Все они — стражи, а седой лорд Фалдара и его шамбаян стояли неподвижно, будто скала. Толпа зевак затаила дыхание. Вопреки самому себе, Ранд замедлил шаг.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 — вопросил Ронан. — Ради надежды рода людского, — отозвалась высокая женщина. — От чего мы охраняем? — От тени в полдень. — Долго ли нам охранять? — От восхода солнца до восхода солнца, пока вращается колесо времени. Агельмар поклонился ей, белый чуб шевелился на слабом ветерке. Фалдера предлагает хлеб и соль и гостеприимство. Рады приветствовать Престол Амерлин, ибо здесь стоят на страже, здесь блюдут пакт добро пожаловать. Высокая женщина отдернула полок паланкина, и из него ступила на землю Престол Амерлин, темноволосая неопределенного возраста, как и все айседа и женщины, выпрямляясь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 В сотый раз, Тима, повторяю, я не лорд, как угодно, лорд. Поклон конюха на этот раз оказался еще ниже. Причиной этого недоразумения послужило сходство имен Раунд Алтор, Аллан Мандрагаран. В случае с Ланом, согласно обычаю Малкер, королевская Ал, именовал его королем, но сам он никогда им не пользовался. Для же Ал было просто частью его имени. Правда, он слышал, что когда-то раньше, очень давно, до того еще, как двуречие стало называться двуречьем, эта приставка значила сын такого-то. Кое-кто из слуг в цитадели Фалда расчел, однако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 не исчезла. Тима, что это за приказ? От лорда Ангельмара? Конечно, милорд, от кого же еще? Конечно, лорд Ангельмар лично не отдавал такого распоряжения Тиме, и даже тому, кто передал его Тиме. Но милорд, кто еще мог отдать Фалдора такой приказ? Кто еще? Ранд чуть не подпрыгнул.